Глава 6. Мы аккуратно прошли эти двадцать метров. Именно на таком расстоянии щупальца моего дара смогла определить завесу. Но сейчас тут как будто ничего не было. Я опять ощупала всё вокруг даром, но он никакого сопротивления не встретил. Что бы тут ни было, оно исчезло. Подняв светлячка повыше, я начала исследовать окрестности, но ничего подозрительного на шершавых каменных стенах не было. Никаких отметин. Да и артефакт, если и был, то его забрали. Прятать его негде. Глянув на пол, я неосознанно сделала шаг назад. Присела на корточки и поднесла светлячка поближе, рассматривая нарисованную на камне схему. "Это то, что я думаю?" уточнил Жан, тоже присаживаясь. "Похоже на кровь. Только она не высохла, а впиталась в камни. Это как?" Удивлённо сказала Тена, тоже, опускаясь рядом с нами. Только боевик продолжал бдеть и всматриваться в темноту коридора. Вы, конечно, как хотите, но я дальше не пойду, медленно проговорила я. И наступать мне на эту руну или что это там, мне совершенно не хочется. Что-то вертелось у меня в голове, какая-то умная мысль. Вот только я никак не могла ухватить её за хвост. Но дело всё в том, что про подобные ритуалы я что-то слышала или читала. Читала точно. Ещё когда я в домике у Рощи училась читать, у меня там были кое-какие книги по магии. Я в них мало что поняла, но тем не менее я просмотрела всё от корки до корки. И теперь книга по кровавым ритуалам, защищённым, как я сейчас знаю, лежала у меня в сейфовой ячейке. Ну, точнее, книга была не совсем по тем самым запрещённым ритуалам, а по их предотвращению и деактивации. А сами ритуалы там приводились для ознакомления в подробностях. Так что я до сих пор не уверена, что хранить такую литературу это законно. Но как же наши?» — спросил Жан. Хотя ты права, если честно. Если мы сами вляпаемся, то им ничем не поможем. О чем это вы? Теперь уже и Боевик заинтересовался. Это ритуальная руна, и она написана кровью, указала Тена. Магия крови? Но она же запрещена. Воровать тоже запрещено. Однако ж, «И что это за руна? Для какого ритуала? Я не знаю, ответила соседка. Мы с Жаном тоже синхронно пожали плечами. Но вы уверены, что для какого-то ритуала? Ещё больше нахмурился боевик. А есть другая причина рисовать кровью на камнях. К тому же, смотри, кровь впиталась, но она была нанесена поверх грязи и нанесена недавно. Ну да, пыли сверху нет, согласился парень иначе ната её и не заметила бы все посмотрели на меня что я стала экспертом по кровавым ритуалам не буду же я говорить что даром почувствовала барьер тем более что жан, думаю, догадался если они здесь прошли, а они прошли смотрите следы я подняла подальше светляка и указала на отпечатки ботинок на другой стороне от печати да вот только это следы одного человека Присмотревшись, проговорил Жан. И судя по размеру, они мужские. Парней в той группе было трое, задумчиво ответила Тена. Наш староста Ниис, потом тот паренёк из параллельной группы рунологов, как его? Десон, подсказал Боевик. Да, точно, Десон, икона. Парень, что привёл нас сюда, протянула я. Мы с Теной здесь люди новые, так что сложно сказать, кто из них Давайте не делать поспешных выводов. Может, это кто-то другой вообще, кто-то, кого мы не знаем. Если с ребятами что-то случилось, начал боевик. То где тела? Это же кровавый ритуал. Жан пожал плечами. Могло и ничего не остаться, наверное, хотя нет, не знаю, не уверен. А ты вообще этого кону давно знаешь? Мы не в одной группе. Так, виделись несколько раз на общих лекциях, но никогда особо не дружили, не общались пожал плечами клаустрофоб. Но Ниис знал, сказала Тена. И это Мэли была с ним, когда он к нам подошел в музыкальном зале. Они тоже были знакомы раньше, судя по всему. А Адисон и эта, как ее, артефакторша, спросила я. Они были знакомы с Нийсом. Подошли чуть позже, но вот Кону они, мне кажется, не знали, отозвалась Тена. То есть Кону знали Нийс и Мэли? Жан задумался. Думаю, не стоит сосредотачиваться на его личности. В конце концов, Нииса вот знал каждый из нас. Так-то, оно так. Но он вообще парень компанейский и неподозрительный, ответил Боевик. И всё же, получается, что всех вместе нас собрал именно наш староста, отозвалась я. Жан прав, его-то знали все. И именно поэтому, мне кажется, он не виноват. Но и виновность коны тоже под большим вопросом. В конце концов, это действительно может быть кто-то нам неизвестный. Мне больше интересно, что нам делать дальше. Хороший вопрос, кстати. Поддержал меня Жан. Надо отсюда выбираться. А значит, план тот же. Ищем выход, ответила Тена. Проверять не пойдём? спросил Боевик, бросив взгляд на ритуальную печать. Если ты не умеешь ходить по стенам, то нам её не перейти. Перепрыгнуть можно. Не уверена, что это поможет. я припомнила, что о них читала. Она может перекрыть весь объём коридора. Так что ползание по стенам и потолкам тоже мимо. Но они же не все такие. На некоторые надо наступить. Жан, скажи честно, ты готов побыть добровольцем и проверить? усмехнулась я. Нет уж, парень посмотрел на руну. Я только читал кое-что на эту тему. Но руну не узнаю, так что пробовать не стоит. Ты права. Тогда пошли обратно. Что тут стоять? Ждать, пока нечто подобное нарисуют при выходе из коридора и запрут нас тут? раздраженно бросила Тена. Отличная идея, знаешь ли. Мы попятились назад. благо идти до выхода было недалеко, всего каких-то 20 метров. Но их мы преодолевали медленно, очень внимательно всматриваясь в пыль под ногами. Не хотелось бы наступить на что-то опасное. Хотя я и прощупала всё пространство до выхода и бьющего статическим электричеством поля не обнаружила. Мы вывалились в освещенный коридор с видимым облегчением. Там была тишина и пустота. Но все же что-то, мне кажется, изменилось. Осмотревшись, мы убедились, что остальной группы нет. Может, покричим, позовем их? спросила Тена, передернув плечами. В общем, можно, я думаю, ответил Жан. Если тут есть кто-то кроме нас, он и так знает, что мы тут. А если тот, кто ушел от ритуальной руны в другую сторону, один из нашей группы, то он об этом тоже знает. Вообще, судя по опыту ужастиков, орать и привлекать к себе внимание не стоит. Но мне всё же не кажется, что что-то ещё случится. Моё плохое предчувствие отпустило, точнее, как будто осталось в прошлом. Кстати, предположительное место ритуала я прощупала своей эмпатией, но ничего не обнаружила. Всё же это дар по считыванию эмоций, которые есть здесь и сейчас. В очень редких случаях можно считать что-то, что было раньше, но это должно быть место просто напитанные чужими сильными эмоциями. Например, эмпатам стоит полностью закрывать щиты, находясь на кладбищах или в местах больших сражений, в рощах еще. но тут, если и были сильные эмоции, то они присутствовали недолго. Но что более вероятно, никто из подвергшихся ритуалу не успел ничего почувствовать. Хотя вообще-то странно, что не осталось никаких физических следов проведения жертвоприношения. А чем еще этот ритуал может быть? С другой стороны, кто вообще сказал, что там был не один человек? Но тогда куда делись остальные? В итоге мы кричали и звали ребят, но в ответ получили только глухое эхо. Никто на наши призывы не вышел. Вы чувствуете? вдруг спросила Тэна, опять передёрнувшись. Что? Будто озноб какой-то. Стало холоднее, или мне кажется? Нет, не то, чтобы холоднее, но я прислушалась к своим ощущениям. откуда-то стало дуть. «Включили вентиляцию, уточнил боевик. Нет, не думаю, покачала головой я и пошла в направлении выхода. Дверь находилась как раз за изгибом коридора, но чуть не доходя до него я затормозила и начала внимательно смотреть под ноги и изучать придирчиво пол. Ребята сразу всё поняли и последовали моему примеру. Но до выхода не было никаких следов ритуалов или намалёванных кровью рун. Когда мы вышли из-за поворота и увидели открытую настежь дверь, Первое, что пришло в голову, что это ловушка. Однако выйти из подземелья мы сможем без всяких проблем. Надо сообщить руководству академии, безопаснику», сказал наш боевик. Только у нас сейчас кто-то новый, не знаю, где искать. Рензе, рушало хочется на лемингов еще в первой группе, ответила я. Ты его знаешь? Он у нас в столице преподавал. Так что нужно сообщить кому-то другому, и я не договорила, запнувшись на полуслове. И было от чего запнуться. Прямо у выхода из подземелья, наверху около лестницы, стояла вся наша оставшаяся группа. Стояли и молча смотрели на нас. А сказать, что дверь закрыли вы не догадались, возмущенно воскликнул Жан, на секунду обернувшись к нам и сделав большие глаза. Мы пытались, но не нашли вас. Подумали, что вы сами догадаетесь, пожал плечами Кона. Решили здесь подождать, чтобы вас опять не закрыли. А кто нас открыл-то? Не знаем. Это уже наш староста. Скорее всего, это был какой-то розыгрыш. Ну да, скорее всего, кивнула Тена. Ладно, что-то у меня больше нет желания развлекаться. Развлеклись уже. Пойду за кофе к себе. Кто со мной? С ней пошли все, кто был в нашей четвёрке. Я, Жан и Ткхен. Да, я наконец-то выучила имя боевика. К счастью, остальные не стали нас задерживать. Чего я опасалась? но и компанию не составили. Так и остались стоять в холле у спуска в подвал. Мы всё-таки решили побаловать себя походом в кафе. После таких переживаний нужно себя порадовать. Так что взяли по чашке кофе и десерту и уселись за одним из столов у окна, выходящего на ближайшие горы. Ладно, Жаннот хлебнул кофе и посмотрел на нас. Только мне кажется всё это странным. Не верю я, что это был розыгрыш, поддержал его боевик, который после выхода из подземелья заметно расслабился. И даже начал улыбаться. Как только вернётся Рензеир, нужно будет ему всё рассказать. Тена посмотрела на меня. Расскажу и даже покажу. Думаешь, там что-то останется к тому моменту? насмешливо спросил рунолог. Честно? Я посмотрела на парня. Не думаю, хотя может он сможет что-то выяснить. И ведь как интересно получилось. Ты о чём? заинтересовалась Тена, когда я замолчала на полусловие. Ну, смотрите, Рензеир ушёл охотиться на лемингов. А старый безопасник как раз сегодня утром уехал из академии. Сама видела, как целители помогали ему садиться в экипаж. Период без власти, тут же сообразил Тхен. Типа того. Нет, власть есть, конечно, но не к кректор уже с этим идти. Он подумает, что это глупая шутка. Если только это действительно не шутка, вздохнула Тена. А доказать обратное мы не можем. Если бы Рен Рензэр был здесь, он бы нас послушал, потому что хорошо нас знает. Тут же соседка стрельнула взглядом в мою сторону. Не отмахнулся бы, но ведь след от ритуала начал боевик. А что след? След можно уничтожить, тем более что времени достаточно для этого. А мы можем сказать только то, что нам что-то там показалось подозрительным. М да. Бритва Окама в действии. Если самое простое объяснение удовлетворяет фактам, то оно и есть правильное. А если судить по всем наличным фактам, что над нами просто подшутили. Это же нормально запирать куда-нибудь новичков. По крайней мере, в кино я такое много раз видела, хотя у нас ни в школе, ни в универе такое не практиковалось. Но ведь это не значит, что те же старшекурсники не могли такого проделать и даже кровавую руну нарисовать. А про то, что это была действующая печать и пространный блок Коны, я никому, кроме Зейра, говорить не собираюсь. В общем, надо ждать этого вашего Рена Зейра. Подумав, сказал Жан: "Вы как хотите, а я к ректору с этим не пойду. А к кому из магистров можно еще подойти? Я даже не представляю. А что до декана или замдекана?" спросил я. "У нас рунологов есть только зам декана», — ответил парень. "Я пока таких подробностей не знала. Меня с начальством особенно не знакомили. Тут приемом новичков сам декан не занимался, как в столице Диала Уэлчи. Декан погиб в том выходе, когда пострадал безопасник." Но зам не будет разбираться. Ему сейчас не до этого. У него очень плотный график занятий. И за себя, и за декана работает. А что касается боевиков, то их зам как раз ушел с ЗРМ в вашем Адакан. Но декан у нас не тот человек, которому стоит подходить со всякими глупостями. Поежился Ткхэн. Если выбирать между ним и ректором, то уж лучше ректор. По крайней мере, тот просто пожурит или даже наорет а декан прибьёт сразу в назидание остальным, так сказать. Ну, то есть реально рассказать некому, вздохнула я. Как всё-таки удобно. Можно попробовать поговорить с остальными. среди них есть артефакторы, так что, может, через их доканат что-то удастся решить, предложила соседка. Я в этом сомневаюсь. Артефакторов точно вопросы безопасности не касаются, и они этим заниматься не будут. Скажи честно, а ты им доверяешь? спросил рунолог. После этого мы все дружно вздохнули. Я не знаю, что почувствовали или прочитали в мыслях этой группы Жанны Тена, но даже наш боевик, вроде бы не обладающий дополнительными талантами типа ментала и эмпатии, почувствовал, что там что-то нечисто. Конечно, когда мы выходили, я попыталась их быстро просканировать, вот только не успела. А тормозители оставаться с ними, мне от чего-то не хотелось. Ну да ладно, не последний раз встречаемся. И какой сейчас план? Думаю, надо расходиться по комнатам, а вообще желательно в ближайшее время не ходить поодиночке». и не спускаться в подвалы, добавил Тхен, наболевшее. Пошли тогда. Я поднялась из-за стола, бросила взгляд в окно на чернеющие в лунном свете горы, загораживающие полнеба. Где-то там Алик воюет с Леймингами. хотя ночью они, наверное, всё-таки не дерутся, а находят какое-то безопасное место и отдыхают. Надеюсь, он скоро вернётся. Потому что эта академия стала сегодня чуть менее уютной. Мы все вместе дошли до общежития. Вернее, мы даже были не одни. Как раз закрывался музыкальный салон, так что народу для похода собралось человек двадцать. Без приключений мы добрались до корпуса и все разошлись по комнатам. Кстати, Тхен жил на нашем четвертом этаже, но только в конце коридора. А вот Жан у нас богатенький Буратино и проживал на пятом. Закрыв за собой плотно дверь и с трудом переборов желание подпереть её стулом, это было бы уже слишком. Я призадумалась, что дальше делать. Спать не хотелось, ибо адреналиновый откат ещё не прошёл. Да и кофе этому не способствовал. Эх, хотела бы я ещё раз посмотреть ту книгу по ритуалистике, что лежала у меня в банковской ячейке. Я ведь её читала, когда половина слов даже не понимала. А здесь есть шанс разобраться куда лучше. Не зря ведь я теорию магии учила, верно? Но чего нет, того нет. И можно заняться более насущными вопросами. Я достала блокнот и перерисовала по памяти руну. Потом подумала, вырвала листок и сожгла его, выкинув пепел в сливное отверстие. Просто я ведь не знаю, что это за ритуал. Вдруг и правда какая-то смертельная кровавая магия. А что если у меня найдут в блокноте этот рисунок? Нехорошо окажется, однако. Одно дело запись на неизвестном языке, другое ритуальные руны. Нет уж мне проблемы не нужны. Вернется Алик, я ему эту картинку опять нарисую. Я ее хорошо запомнила. Еще из головы не шла определенная странность поведения второй группы. Было что-то в их взглядах, даже не знаю что, но что-то неправильное. С этими мыслями я сходила в душ, поскольку все еще ощущала на своей коже пыль из подземелья. Или глаз спать. С трудом заставила себя погасить свет, почему-то. Даже в хижине у Рощи я такой пугливой не была. Тем не менее, я достаточно устала, чтобы провалиться в сон сразу, как голова коснулась подушки. Вот только через непродолжительное время меня что-то разбудило. Сначала я даже не поняла, что это, но от чего-то покрылась холодным потом, а потом я услышала тихий стук в дверь. Вставать очень не хотелось, но я подумала, что это может быть Олег. Хотя, честно говоря, мне в это совершенно не верилось. Повинуясь какому-то наитию, я не стала включать свет, а прокралась босиком к двери и прислушалась. Постучали опять, но не громко, видимо, чтобы не разбудить соседей. Я уже хотела спросить, кто это, но все же решила прощупать объект за дверью магией. Сначала аккуратно выпустила щупальце дара. Хотела и вовсе приспустить щиты, но потом передумала. Мало ли кто там от того, что меня уже один раз вырубили с помощью эмпатии, мне хватило. Так опустишь щиты, а тебе бах аналогичным даром, или вообще ментальным по голове. И вот ты уже лежишь на полу, пускаешь слюни. Нет уж. Постучали чуть настойчивее. Видимо, кто бы там ни был, он решил, что я сплю очень крепко. И это было бы так, если бы мне сегодня не издёргали нервную систему. Так что я даже во сне на автомате прислушивалась, получается. Так вот, Дар. А дар показывал, что за дверью стоит кто-то прикрытый противоэмпатическим щитом. Это может быть и Алик, да, но он ведь его постоянно держит и не замечает. Но дело в том, что мне в это не верится. Эх, как бы посмотреть. Но дверь открывать я точно не планирую. И проверять щит этого человека на прочность второй раз, я тоже не рискну. Этого моего аккуратного прощупывания он может и не заметил. Но если я буду слишком активничать, то заметят точно. А еще что-то в этом щите было не так. Будто бы он был шершавым каким-то на ощупь моего дара. Очень знакомое ощущение. Такое я сегодня уже видела. Выходит, что за дверью стоит Кона? или кто-то из его дружков, если таковые имеются, конечно. И что ему нужно от меня в ночи, спрашивается. Хотя нет, есть вопросы более интересные. Если он эмпат, Он смог меня почувствовать или нет? А то я ведь совсем рядом стою. И Если он умеет так же, как и я, работать с даром, то вполне возможно, он уже давно понял, что я за дверью. Это если у него есть дар. Хотя я все же почему-то склоняюсь к мысли, что это какой-то артефакт. Неизвестный артефакт, который ощущается не так, как другие подобные артефакты. Как все знакомо, а? Тем временем мой ночной гость постучал еще раз. Теперь уже чуть громче. Мне одновременно и хотелось, и не хотелось, чтобы его еще кто-то услышал. С одной стороны, соседи его могли бы спугнуть, заставить уйти. С другой, моя непосредственная соседка Тена, а ее подставлять под удар совсем не хочется.